Глава вторая. Чудеса. Резко подняла голову и, бросив взгляд в зеркало, увидела высокого брюнета в темно-синем костюме. Обернувшись, я встретилась с мужчиной взглядом, не разрывая со мной зрительного контакта. Он неторопливо обошел диван, на котором я сидела, и остановился ровно напротив. Пока я молчаливо следила за его передвижением, внутри меня поднималось какое-то необъяснимое волнение, легкое, приятное. Будто кто-то в груди легонько щекотал перышком. Губы вмиг стали непослушными. В попытке приветливо улыбнуться я потянула их и поднялась. На вид мужчине можно было дать не более 35 лет голубоглазый, пиджак расстегнут, узел галстука ослаблен. Что же это получалось? Он все это время стоял неподалеку и слышал мои тщетные попытки найти свободные номера в городе. По-видимому, заметив растерянность на моем лице, он вежливо пояснил. Я случайно услышал ваши разговоры, возможно, я смогу помочь, но мне необходимо знать количество нужных вам номеров и мест. От такой новости сердце заколотилось с утроенной скоростью: Три двухместных и два трехместных, постаралась ответить как можно спокойнее. Коротко кивнув мужчина достал из кармана брюк телефон и вышел на улицу, а я несколько секунд так и стояла, заторможенно, взирая на захлопнувшуюся за его спиной дверь и теребя в руках мобильный телефон. Пусть у него все получится, пожалуйста, возмолилась про себя, потому что если у него ничего не выйдет, то мне будет, ох, как непросто пристроить всех иногородних гостей с отелями и гостиницами. Все глухо, но я старалась не терять надежды, ведь в нашем городе есть еще квартиры на сутки, неплохой альтернативный вариант, а самое главное вполне осуществимый. Единственный минус на поиск идет целая уйма времени. Карина, все готово? Я вздрогнула от неожиданности. Так задумалась, что даже не заметила подошедшего официанта. «Спасибо», — поблагодарила я, одновременно подмечая, как входная дверь распахнулась, и следом за двумя подвыпившими гостями вошел мой возможный спаситель. К слову сказать, в отличие от них он выглядел абсолютно трезвым. Потеряв к официанту всякий интерес, я присмотрелась к мужчине, но сходу по его выражению лица мне так и не удалось ничего разобрать. Как же медленно, непозволительно, медленно он двигался. А я, я, кажется, даже дышать перестала в ожидании его слов. «Я договорился?» — открыто улыбнулся Брюнет, остановившись рядом. «Фух!» — шумом выдохнула я, услышав заветные слова. Сердце ухнуло куда-то в пустоту, а потом подпрыгнуло вверх. «Я так вам благодарна!» — прижала тыльные стороны ладони к пылающим щекам. «Это просто чудеса какие-то, честное слово!» «Вообще я собирался открывать свой отель весной?» По-доброму усмехнулся он. «Ну, раз уж так вышло, то почему бы не помочь? Тем более он практически готов к работе. Осталось привести в порядок фасад, повесить вывеску, и в двух номерах еще ведутся чистовые работы. Остальные десять в вашем полном распоряжении». Теперь уже сдержанно улыбнулся мужчина. Я засмеялась. «Спасибо, но нам столько не нужно!» Запнулась, неожиданно осознавая, что не знаю его имени. «Назар», — подсказал он, обезоруживающе улыбнувшись. «А я Карина», — широко улыбнулась ему в ответ и тут же продолжила. «Назар, сколько денег я вам должна и куда их перевести?» «Предлагаю разобраться с этим завтра. Сейчас я спешу», — отрезал он, затем кашлянул, и его голос тотчас смягчился. «Да и вам нужно успокоиться и продолжить свою работу». Мне стало стыдно. Да, вы правы, Назар, я немного переволновалась. «Карина, переведите ту сумму, на которую вы рассчитывали». Нырнув рукой во внутренний карман пиджака, мужчина достал визитки и протянул их мне. «Здесь визитка моего отеля, моя личная, Разберетесь. Кивнула, забирая карточки так, чтобы нечаянно не коснуться его пальцев. «Позвоните мне завтра, и мы все решим. Через тридцать минут». Вернее, он посмотрел на наручные часы. Уже через двадцать а в отель подъедет женщина, ее зовут Лидия, она все вам покажет и расскажет. «Все поняла, спасибо, Назар. Даже не знаю, как вас благодарить, вы меня очень выручили». А «Рад знакомству», — качнул головой. «И я, Назар, спасибо еще раз». «И рад помочь, Карина», — удовлетворенно улыбнулся он, отчего я немного смутилась. Как только крепкая мужская фигура скрылась из вида, я поняла, что одной мне не справиться никак. Кому-то необходимо сопроводить гостей в отеле, а кому-то остаться здесь и собрать цветы, подарки, проследить, чтобы демонтировали все оборудование. В день торжества я всегда уезжала из ресторана последней, следом за уборщицей. При уборке зала она могла наткнуться на чей-то обороненный кошелек или, к примеру, потерянную сережку. Такое часто случалось. Мелькнула мысль позвонить Лере, но я все же от нее отказалась и набрала Злату. Взволнованная девушка без промедления ответила согласием и через двадцать минут уже вернулась в ресторан. Дальше время полетело как на крыльях. Очнулась в такси, когда Злата пыталась слово за словом выжать из меня подробнейший рассказ о том, как это было, после чего заявила. «Кудряш, если такой благородный самец предложит тебе встретиться, и ты откажешься, то я не знаю». Она задумалась, подбирая слова, и затем резко выдохнула. «То ты мне больше не подруга». Я округлила на нее глаза. «Пообещай мне, что сходишь с ним хотя бы на одно свидание». Водитель такси хмыкнул себе поднос и, плавно затормозив, остановился у первого подъезда. «Посмотрим, Злат, пока мне еще никто ничего не предлагал». Уклончиво ответила я, прижимая сумку к груди и собираясь уйти из машины. «Нет!» — остановила она меня, охватив за запястье. «Карин, это всего лишь одно свидание, но тебя ни к чему не обяжет. Пообедаете или поужинаете? Пообщаетесь? Я же вижу, что он тебе понравился!» Я не смогла сдержать улыбки. Что правда-то, правда, понравился. «Хорошо. Пообещай!» — насупилась подруга, но руку отпустила. Обещаю, обещаю. Схватилась я за ручку двери. «Пока златик!» — а выкрикнула, покидая салон автомобиля. Зайдя в квартиру, кинула взгляд на часы. Стрелка перевалила за 4 часа ночи или утра, Неважно. Важно, что этот невероятно суматошный день подошел к концу, и все закончилось для всех нас как нельзя лучше. Скинув норковую шубку и сапоги, первым делом направилась в комнату к сыновьям. Прошмыгнула мимо небольшой гостиной, где на диване, свернувшись калачиком, спала их няня Рита, молоденькая студентка, училась в педагогическом институте и время от времени подрабатывала. Будить ее не стала, она частенько оставалась у нас до утра. Ее мама была не против, а это самое главное, по крайней мере, в ее возрасте я считала именно так. Папа ушел от нас, когда мне было восемь. Тогда мне казалось это чем-то немыслимым, невозможным. Я еще долго верила, что он вернется, Не было и дня, чтобы я не спросила у мамы, когда он придет. Тосковала. Думала, вот сейчас хлопнет входная дверь, и я увижу усталое родное лицо. Папа пройдет в кухню, поставит термос с недопитым на работе чаем на стол и скажет. «Кориш, Лисечка тебе чайку передала». В том счастливом детстве я искренне верила, что рыжая красавица и вправду говорила с папой. Какой же необычно вкусный, сладкий был этот лисичкиндар. дар. Мама хотела, чтобы я его забыла, кричала, что я должна возненавидеть папу. Ну как можно? Странно, но со временем я действительно начала понемногу о нем забывать, вот только обида. Детская обида душила меня до сих пор. Прежде всего, за маму. Первое время она сильно плакала ночами, а днем я все чаще стала... Попадать под ее горячую руку за случайно разбитую кружку или за четверку в школе. Но я старалась, чтобы она была довольна и не злилась, гордилась мной. Окончила школу с медалью, а после институт с красным дипломом. Я стойко верила, что смогу заслужить мамину любовь. Глупая. Стараясь не шуметь, я вступила в комнату мальчишек и тихонько прикрыла за собой дверь. Никитка, как обычно, переполз с подушкой на пол. Эта странная привычка появилась у него полгода назад, когда мы переехали в эту квартиру. Поэтому, если вдруг случалось вставать ночью, то я непременно заглядывала в комнату сыновей, чтобы проверить их сон и при необходимости переложить старшенького в кровать. Осторожно вместе с подушкой подняла Никиту на руки и опустила на матрац. Он даже не проснулся. Мой котенок. Задумчиво коснулась темных завитушек волос, упавших ему на лоб. Нет, любовь матери невозможно заслужить, ее нельзя вымолить, выпросить, заработать послушанием или хорошими оценками. Она изначально и зарождается в материнском сердце еще до появления на свет малыша. Любовь матери абсолютна и неизменна. Чистая, нерушимая, бессмертная. Она либо есть, либо ее нет. Она навсегда, теперь я точно это знала. Аккуратно накрыв одеялом Никитку, я шагнула к безмятежно посапывающему зоре. Надо же, такое совпадение. До нынешнего дня я никого не встречала с именем Назар. Мой сын был единственным. Вспомнился взгляд моего спасителя. Глубокий, завораживающий. И губы, у него очень красивые губы, на которых то и дело мелькала легкая улыбка. Признаться, все время, пока он говорил, я не могла отвести от них глаз. И, кажется, Назар это заметил. «Мам!» — вздрогнула. «Спи, мой сладкий, спи, солнышко!» — прошептала. «Мамочка!» — испуганно всхлипнул Зоря. Покосившись на брата, его глаза блеснули в темноте. «Тише, тише! Что такое?» Присев на край кровати, нежно пригладила растрепанные от сна волосы сына. «Мамочка, мне опять приснился папа!» — шмыгнул он носом. Внутри привычно защемило. Слава погиб два года назад, накануне его третьего дня рождения. Тогда я твердо решила ничего не выдумывать, не тянуть время в ожидании, пока сыновьям поведают правду добрые люди, и сразу рассказала им о смерти отца. Погодки такие похожие друг на друга и такие разные. Никитка тут же расплакался и засыпал меня вопросами о Зоре. Зоря, напротив, молчал и слушал, чем сильно напугал меня тогда. Но я старалась... Держать эмоции под контролем. Пыталась его разговорить напрасно. Мне так и не удалось вытянуть из него и слова. Ни в тот вечер, ни на следующий день. Сын заговорил только после похорон. Мамочка, можно я с тобой посплю? Потер он кулачками глаза. Улыбнулась и, раскрыв одеяло, подхватила его на руки. Ох, какой же он тяжелый стал! Быстро смыв под душем усталости напряжение последних 24 часов, я забралась в свою кровать, где мирно спал сын. И уже лежа без сна и всматриваясь в черноту комнаты, я думала о завтрашнем дне. Предстояло разобраться с оплошностью отеля. Выяснить, действительно ли им поступал звонок от моей несуществующей помощницы. И если да, то кто-то явно приложил к этому свою руку. Кто-то, кто заинтересован в моих заказах. Я специализировалась в основном на свадьбах со средним бюджетом. Правда, через две недели меня ждала по моим меркам просто грандиозная свадьба. Женится сын уважаемого человека в городе. Загородная усадьба, 120 гостей, два платья невесты. Нужно продумать все до мелочей, и, наверное, все же стоит озаботиться поиском помощницы, но хорошенько подумать об этом я не успела провалилась в глубокий сон без сновидений.